Глава 10. Праздничная неделя пролетела быстро. В воскресенье отец Агафон отслужил антипасху и дал последний из восьми праздничных обедов, отличившихся наличием почти одних лишь сладких блюд, так как всё другое было уже съедено. Роман Сиборицев, высидевший всю неделю в понедельник утром решил отправиться на итуды. Ставши пораньше, он быстро позавтракал, взял собранный и снаряжённый загодя этюдник средних размеров в картонку, надел широкую соломенную шляпу и отправился в путь. Стояло ясное весеннее утро. Солнце только что взошло, его лучи легли на молоденькую ярко-зелёную травку, заскользили по влажным крышам, блеснули на речных мостках. Крутой яр жил бурной утренней жизнью лаяли собаки тянулись вверх ночные дымки слышались голоса томану хотелось писать озеро он прошёл овраг и двинулся по правому берегу реки идти было легко от реки тянуло свежестью кусты ивняка и молоденькие берёзки были все в молодых зелёных листочках и ветерок шелестел ими радуй этим новым долгожданным звуком. Пробуждение жизни в природе всегда остро волновало Романа. Во время весны он чувствовал всё совершенно по-особенному. Его душа переживала состояние человека, вернувшегося спустя много времени к своим родным местам. И это было так, потому что зима всегда воспринималась Роману как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 За дий озеро был луг, а за ним старая берёзовая роща. Роман опустил утюдник на землю, положил на него картонку, достал портсигар и закурил. Ещё в столице он много раз представлял себя, как придёт сюда на обрыв, нетерпеливыми руками разложит утюдник, подготовит политру и примётся за утёк. Он заранее, почти полгода назад знал, что писать он будет Дальний край озера, луг и берёзовую рощу, чудную, с зеленовато-голубым верхом и чёрно-белым низом. Нетерпение его сейчас было столь велико, что он чувствовал дрожь пальцев, сжимающих папиросу. В его характере было броситься немедленно к утюднику, и он бы сделал это. Если бы не помнил совет своего покойного учителя живописи Владимира Сергеевича Магницкого, не начинать и туда, а тем более картины, пока нетерпение не уступит место желанию. На озере никого не было. Только две чайки кружили над полёсом, покрикивая высокими хриплыми голосами. Солнце светило роману в спину,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 Это был старенький, немецкой работы ящичек с тремя складными ногами, стоящий на них красиво, но не вполне надёжно. Он словно страптивый породистый жеребец часто взбрыкивал, выказывая норов угрожая завалиться набок, совсем живописным содержимым. И роман не раз подхватывал его на лету к радости столичных зевак, установив итюдник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 открывшего для живописи жанр пейзажа и увековечившего себя замечательной серией времена года любил великолепный колоризм Тёрнера и неповторимые акварели Боннингтона, вечерние поля Милле и цветущие кущи Клода Лоренна. Любил смелость Сезанна и открытый взгляд Моне, но больше всех в пейзаже романц ценил и любил Левитана. Чудовно он заметил, что у каждого из русских пейзажистов есть свои привязанности. Так Шишкин любил писать сосновые леса, Васильев болота, лужи и проталенные веничаны в хлебные полуденные поля, Куинджи излучины рек. Но никто из них не был привязан непосредственно целиком к русской природе, и никто не выразил её с такой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 Россия. Роман самозабвенно работал над этюдом до самого полудня. Солнце за это время встало над озером и грелось сильно. Этюд был готов, и только теперь Роман почувствовал, что ему жарко. Положив кисть, он снял куртку, бросил её стел рядом и с наслаждением откинулся спиной на пожухлую прошлогоднюю траву, под которой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 и прислушиваясь к непрерывной ру ла дежаво ранка как хорошо быть свободным и жить по законам свободы воли наверное нет на свете ничего хуже рабства страшнее зависимости от воли другого человека ещё страшнее быть рабом собственных обстоятельств положений мнений большинства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 Вдалеке послышался слабый плеск вёсел. Чья-то лодка, подумал Роман и приподнявшись, сел. Из заброшенной камышом протоки на озеро выплыла лодка. Человек, сидящий в ней, тоже заметил Романа и приподнял фуражку. Загородившись ладонью от солнца, Роман рассматривал гребущего. По всему виду это был человек пожилой. Перелёт на встречу с Романом изменил его планы, и он стал гвести к берегу. Скорее его лодка причалила, и Роман узнал старика Саву Бабыля, заядлого рыбака и баллагура. Роман Алексеевич, здравствуйте вам, крикнул Сава, внимая вёсла из уключин. Здравствуй, Сава, громко ответил сверху Роман, улыбаясь старику, которого он всегда любил за сметливый ум. и меткое слово. Сава хотел уже вылезать из лодки, но Роман вдруг решил, что с большим удовольствием вернулся бы домой речным путём, и вскочив, махнул ему рукой: "Погоди, Сава, я спущусь вместе, назад поплывём". "И то отдела", весело ответил старик и принялся вставлять вёсла обратно. Роман Протер насухо кисти, быстрым движением счистил краску с палитры, убрал все в этюдник, закрыл его, свинтил ножки и, подхватив вместе с картонкой и курткой, пошел к тропке, ведущей вниз к воде. Савва терпеливо ждал его в лодке. Найдя крутую тропку, Роман стал осторожно спускаться вниз, держа свою работу двумя пальцами за уголок. «Никак, картинка!» — спросил Савва, когда Роман оказался на берегу перед лодкой. Ничего не отвечая, Роман подошел, передал старику и тюдник с курткой и потом уже сам ступил в закачавшуюся лодку, придерживая картинку. — Поплыли, Савва! — с облегчением выдохнул Роман, опускаясь на кормовую лавку. — Поплыли! — закряхтел старик, налегая на весла. Заскрепели уключины, лодка... стала удаляться от берега. Роман обернулся. Обрыв, на котором он простоял почти 5 часов, был пуст, величественен и безжизненен. Он высился над водой, подобно утёсу. Какое всё-таки странное место, думал Роман. И какое оно нерусское. Как будто взяли кусок испанского берега да и перевезли сюда где-то наверху пронзительно и противно закричали чайки роман вздрогну Господи воль твоя пробормотал сава Эш вопьёт будто упырь а роман лексич я зорька и вам рыбки отвёз пару щёчек спасибо сава аксинео отдал «Во что спали?» «Так я, значит, чтоб не тревожить, хотел было просто на окошко положить, да потом, думаю, положу на окошко, стащит кошка, подвешу на палку, склюет галка. Пришлось Аксинью будить да с ней рядить. Сначала ругались, потом родились, после расстались да поверились. Вот так!» Роман рассмеялся. А старик, привыкший сыпать прибоутками почти на каждом шагу, только улыбнулся в свою густую белую бороду. Он был маленький, но крепкого сложения, и в свои 70 с лишним сохранял удивительную подвижность. "Что же это вы там понавели?" размеренно гребя, спросил Сава Киваен на картинку. "А вот что", Роман повернул к нему эскиз. "И что ты... и Старый бросил вёсла и прищурившись долго рассматривал пейзаж. О, как! Вот так живая. Прелепота. Ты что же утром рыбку ловил? спросил его Роман. Утром? старик снова взялся за вёсла. А сейчас вон, хочу донку проверить. Утречком становил. Может, кто и сунулся? Проплыви ещё немного, лодка остановилась возле протоки. Старик подрулил к камышам, покопался в их бурых прошлогодних зарослях, вытащил палку с примотанной к ней леской и потянул. Леска напряглась. Так-так. Кого-то зацепила, пробормотал Савва, наматывая леску на палку. Роман с любопытством наблюдал, как всё туже и туже напряжениеется леска. Ну-ну, полегче, полегче, а? шептал старик, упираясь в дно лодки ногами, обутыми в старые кирзовые сапоги. Морщинистая, коричневатая, словно печёная картошка, лицо его казалось испуганным. Плеска дёрнулась в бок, зазвенев как струна, и роман различил в воде длинную чёрную рыбину, мечущуюся возле лодки. Положив свой эскиз на корму, Роман схватил лежащий на дне лодки сачок с толстой деревянной ручкой и сунул его в воду, стал подводить под рыбину. "Погодь, погодь", шептал старик и за всех сил держа пляшущую по воде леску. Рыбина была сильной и хитрой и не шла в сачок, наравня нырнуть под днище. "Сава", бормотал что-то Роману.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 и выдирая из воды невероятно тяжёлый сак. Держи, держи! выкрикнул Сава, протягивая мокрые, блестящие на солнце руки к возникшему из воды саку, в сетке которого бился с трудом поместившийся сом. Роман перекинул сак в лодку, слегка задев им Саву. Старик прижал рыбину с сапогом, Но черноспенный гигант не хотел успокаиваться и, прогнувшись, ударил широким, как в лопатах, хвостом о борт. — Погодь, погодь! — повторял старик, хватая со дна топорик с короткой рукоятью. — Держи, а то выпрыгнет! — выкрикнул Роман, стараясь прижать сама ручкой сака. — Господи, твоя воля! — прошипел старик, занося топор над головой. — Сум затих! Лишь после трёх сильных ударов. Ах ты! Ах, да воскреснет Бог! Пропел Савва, не выпуская топорика из рук, и разглядывая неподвижно лежащую рыбину. Пол пуда! Как питать? Роман высвободил сак и потрогал рукой широкий, усыпанный тёмно-бурыми пятнами хвост. был у азарта, сом казался ему гигантских размеров. Но и теперь он лежал у весистым кольцом, занимая почти треть лодки. Разбитая усатая голова по ширине не уступала голове савы. Желтовато-белое брюхо мелко подрагивало, и дрожь передавалась прилипшему к лодке хвосту. Ещ не отошёл ещё брадяга. Замахнулся было Сава, но передумав, положил топор и стал вынимать крючок из полуоткрытого коссового сумья во рта. Ох, сдабыч из тебя, Сава, проговорил Роман, вытирая рукавом выденные брызги с лица. Спасибочки, Роман Алексеевич. Да мил ты мой, без тебя образуешь мне справиться. Этот живаглот, он какой? Он бы меня под лодку тянул. Вот Господь послал тебя, как нарочно. Старик вытащил крючок и сматовые ловкими движениями леску негромко запел: "Мух нам рыбки послал, да ловить помогал, да кнуть подсаблял, раман лякся ча паслал, а мыры" Куда тянули, да спинушки подогнули, да ручки натерли, да жилки перетерли, да опа-опа-опа, опа-опа. Полезай-ка живо, глот, да в наш-то огород. Стряхивая попавшую на куртку и тюдник воду, Роман машинально оглянулся, вспомнив про этюд, и остолбенел. Четырехугольная, некрашенная корма была пусто. Что за чёрт? Роман вскочил, шагнул через лавку и свесившись, посмотрел в зелёную воду. Во время борьбы с самом написанный Романом этюд упал в воду. Приссованный тяжёлый картон, вероятно, не обладал плавучестью. Загораживаясь от солнца, Роман смотрел вниз, но дна не было видно. "Завтра тут глубоко", спросил он мурлычаще во что-то себе под нос старика. "Глубоко. Какие твари на мелкотне не ходят?" бормотал ничего не ведающий старик. "Я ж почему о комышай ты стёмку привязал? Он бродяга в камышах лягухами нажрётся, а после вомут. Отсюда, где мы сейчас? Тут яма." Ележит там в тени. Голос Савы был настолько мягок и безмятежен, что Роман, хотевший уж было заявить о потере, передумал. Радость ты рикова мрачать, подумал он, рассеянно глядя в воду. Ладно, что ж теперь? А ведь и вот хороший вышел, цвет я точно взял. Значит, не судьба. Ну, да. Первый блин ко мама. проговорил он вслух. «Чего?» — поднял голову копошащийся над самым Савва. «Ничего, все к лучшему, говорю. Поплыли домой, старик. Дай-ка я за весла сяду. Да что ж, уж вам руки мозолить, мне ж привычней. Садись, говорю, на мое место», — решительно приказал Роман. Старик послушно перешел на нос. Роман сел за весла, Водрулил к протоке и стал гнести быстро и широко. С одной стороны ему было обидно за утерянный идёт, но с другой он видел в этом некий знак судьбы, постоянно испытывающий его. Так неожиданно и бесповоротно, удивлялся он. 5 часов я работал в самозабвении, 5 часов стремился оживить краски, и мне это удалось. И вот в одном мгновении провидение отнимает у меня плод моего творчества, даже не отнимает, а прямо крадёт. Причём крадёт при помощи того самого озера, что я писал, будь на моём месте Сведанборг. Так он сейчас бы нашёл этому мистическое объяснение. Но мне всегда была чужда мистика.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 На. Да, ну почему это так глупо, так смешно. И я смешон. Сел за вёсло и гребу, как будто ничего не случилось. И старик этот, глупый как пробка. Это дурацкий сум. Это дурацкое озеро. Роман поднял вёсло. Некоторое время лодка скользила по инерции, потом остановилась.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 А вы Рукибич у Каризина качал своей кругленькой опрятной головой сава. И Николай Иванч тоже туда зимой с мужиками дрова пилил. Ладно, себе, а то просто так. Придёт на двор как батрак и пилит, пилит, пока не уморится. Чудаки ей богу. Не чудаки, Сава, а умные люди. Он, во-первых, себе костер разомнёт, во-вторых, вам дуракам поможет. А вы вместо спасибо охаете, до да смеётесь. Упоси бог смеяться. Замахал руками Сава, тем не менее улыбаясь. Не смеёмся? Так мы чудно право. Ха -ха. Скажи лучше, что рыбы много везной шло. Старик зажмурился, словно после выпитой водки. тряхнул головой и быстро запричитал, похлопывая себя по коленям. Ой, много, много было рыбки ребёшки. Я ловил её дырявой плетёшкой, и я хватал её рубах и руками, я глушил её, душил сапогами, посалили, допозялили, да поварили, до да пожарили. Опа, опа, опа-па, опа, оп, -опа -опа. всю сажали с головы до хвоста. Ха -ха -ха Роман усмехнулся. Ну, Савва, и шутник же ты. Шутки шутим, да вот думать им. Улыбку ловим, да Бог молим. Дай нам, Боже, и завтра тоже, — тараторил Савва, дергаясь и приплясывая на корме всем телом. Роман рассмеялся. — Скажи, а ты с молодости балагурить любил или под старость научился? — Я-то? — Нет. В молодые года я серьёзный был, проговорил старик, придавая своему загорелому лицу действительно серьёзное выражение. Мы из Бати люди богатые были. Жизнь за глотку держали. Думал, женюсь, отделюсь, мень свою поставлю, работников заимею, лавку открою. А тут Батя, возьми и помрё.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 А то б так и бродил бы кусочником, проплясал бы всю жизнь. — Ты что, жалеешь? А то как же! — лукаво щурясь от солнца усмехнул старик. — Поберух спокойней. Иди, ни о чем не думай. Хлеб подадут съешь, в сеновал пустят переспишь. А тут он хозяйство, каждый раз бойся. чтоб не трясло с чего. И ты боишься? Нет. Засмеялся сам, открыв свой щербатый рот. Мне всё одно. Клев третий раз горит. И слава богу, жалеть не буду. Всё одно помирать, чушь, за избу бояться. А зачем же жить тогда, если знаешь, что всё равно умирать придётся? Жить-то. А. Ха. А ради волушки вольной. Вот ради чего. Чтоб сам себе голова, что хочу, то и ворочу. Хочу сама этого сам всем, хочу тебе подарю, хочу кому продам, хочу кошке отдам, хочу в муку и столку, хочу с блином испеку, а захочу на забор повешу баб потешу, буду Показывать, да рассказывать, да подпрыгивать, да подмигивать. О-па-па, о-па-па, поглядите на маву сама. Подпрыгивая по корме, Савва шлепал себя по коленям, ляжком и грудей тряс головой и непрестанно выкрикивал свои «О-па, о-па, о-па-па, о-па-па». Роман греб, любуясь забавным стариком. Олюшка, воля! Вспомнил он только что сказанное Саввой. Вот что по-настоящему радует людей, что удерживает их на земле. Свобода воли позволяет им обобороть страх смерти, так как только свобода воли может быть предпосылкой чувства трансцендентального. А последствием этого глубинного чувства является вера. А где вера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 Подхватился с места старик и перешагнув через сама, уселся за вёсла. Роман расположился на корме возле своего тюдника. В отличие от неторопливой и размашистой гребли Романа, Сава грёб быстро, лишь слегка касаясь вёслами воды, словно боясь намочить их. Однако лодка от такой гребли плыла быстрее и быстрее. Опустив руку за борт, Роман шевелил пальцами в холодной, жучащей воде, складывая и раздвигая их. Я не буду жалеть об этюде, думал он, оглядывая знакомые берега. Эти 5 часов я просто упражнял своё художественное видение. Оно, первичный любой картины, оно всегда со мной, и никакая волна его не смоет. А этюдов будет много.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 И Сава, бросив в весла, схватил сома под жабры, поднял двумя руками. — Вот какую рыбку ловили! Видали? Бабы одобрительно покачали головами, но удивление не выказали. Крупные рыбе в крутом яре привыкли. К тому же сомов считали не лучшей рыбой. Им предпочитали судаков, сазанов, щук. Положив самое на дно лодки, Сава опалоснул испачканной рыбьей кровью руки, поплевал на них и опять налёг на вёсла. Эх, прокачу. Роман достал портсигар, закурил, бросив спичку за борт. Речка делала крутой поворот, огибая церковь и дом отца Агафона. Их, прокачу. — приговаривал Савва, ловко работая веслами. — Прокати вон до тех мостков. Роман показал папиросы вперед на небольшую дощатую пристань с полдюжиной привязанных лодок. — Слушаюсь, ваше сиятельство! — подпрыгнул на лавке Савва и заработал, как машина, непрерывно напевая «О-па-па! О-па-па! О-па! О-па-па!» Лодка причалила к мосткам. Роман вылез вместе со своим багажом, повесил на плечо и тюдник, перекинул через руку куртку и махнул рукой Сави. «Спасибо, Сава!» «И за что же мне-то? Вам спасибочка, Роман Алексеевич! Вам спасибо-то спасибочка, наши красные! Спасибочка!» запречитал старик. «Мы с тобой еще сетью половим». Ох, половимы, ох, поло, полови, мамень. Не унимался сава, как сечечку да что пью, так к вам и притопаю. А вытречка я сейчас ловлю помалень на перемёты да на донки. А как рыбка покрупней выйдет, сразу к вам принеси. Заплатим тебе хорошо, не обидим. Спаси вас Бог, Роман Алексеевич. Будь здоров, старик. Минуя двух белобрысых остолбенев ла глядящих ребятишек, увидевших до этого с мостков рыбёшку, Роман прошёл к берегу и поднявшись по склону, направился через село домой. Бабы и мужики, старухи и ребятишки, все оглядели на него во все глаза, отрываясь от работы от беigotни или просто от сидения на заваленке. Мужики снимали шапки,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 не было ни укора, ни осуждения, ни зависти. Нельзя было назвать его и чистым любопытством, а было в нём то, что сразу и навсегда разделяло Романа с этими людьми, ставило их в совершенно противоположные положения. Как ни старался Роман держаться проще с мужиками, близость не получалась. Между ними всегда пролегал что-то вроде крутоярского аврага. Даже когда они смеялись над одним и тем же, вместе ловили рыбку или охотились, авраг этот существовал вечно, и моста через него не было. Пожалуй, только вера сближает нас, думал Роман, подходя к знакомой липовый аллеи только в церкви мы равны хоть и одеты по-разному хотя они и в церкви уступают мне место пропускают вперёд но я люблю их и буду любить всегда